Глава 18. Конец приближается. 8 апреля 1944 года была Великая Суббота, день перед Пасхой, когда поляки традиционно относят корзины с угощением на освящение в костел. Комендант Вайс сдержал свое обещание и разрешил доставить пасхальную еду польским заключенным Майданика, но лагерная администрация уведомила Янину, что поскольку лагерь эвакуируют, это будет последняя доставка госпродовольствия на территорию для заключенных. Енина постаралась сделать так, чтобы узники надолго запомнили ее. Когда она обратилась к жителям Люблина с просьбой о пожертвовании, те ответили с уже ставшей привычной щедростью, Компании, не участвовавшие в сборе продовольствия на Рождество, теперь хотели компенсировать это. Ветчина, колбасы, мед, конфеты, шоколадки и пряники наполняли склады Люблинского комитета поддержки. Енина смогла даже уговорить немецкие власти выделить 2,3 тонны сахара, 1,3 тонны пшеничной муки, а также джем и конфеты для пасхального обеда в Майданике. Каждый из 2300 польских заключенных, остававшихся в Майданике, получил передачу, где помимо мясных закусок, печенья и сладостей, содержался кулич и два пасхальных яйца. Она запасла также цветы и пасхальных ягнят. Дети в комитетских приютах раскрасили яйца и ягнят, а священник благословил угощение. Горячий обед в тот день включал борщ с фасолью, ячменную кашу с грудинкой и колбасу. Приехав с доставкой в Майданик, Янина и Ханка получили разрешение стукнуться яйцами с кем-нибудь из заключенных в каждом отделении, по польской традиции. Это дало Енине и Персоновской возможность попрощаться, поскольку шансов увидеться еще раз у них практически не было. Врач выбрала остаться со своими пациентами, а их через несколько дней отправляли в Аушвиц. Перцановская с Яниной успели подружиться, и врач восхищалась мужеством и неутомимостью Янины в ее помощи заключенным. Енина относилась к Перцановской также и в качестве последней услуги дорогой подруги привезла с собой на доставку мать Алинки, молоденькой медсестры, которую Перцановская взяла под свое крыло. Мать с дочерью предупредили, чтобы они не заговаривали друг с другом и никак не выдали себя. Когда Алинка подошла разгрузить продукты из телеги, где сидела ее мать, их взгляды встретились, и обе молча заплакали. Передавая мешки и корзины мокрыми от слез руками, Алина еле слышно шептала «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» А Перцановская громко пересчитывала их. Во время доставок в отделение в тот день многие заключенные просили Янину поблагодарить Гос и Польский Красный Крест от их имени. Они говорили, что только благодаря усилиям обеих организаций у них есть силы и здоровье пережить то, что им предстоит. Однако их благодарности только угнетали Янину. Сколько заключенных, о которых она заботилась, действительно выживут в другом лагере, ведь АК не освободит их по пути, и от наступающей Красной Армии они окажутся далеко? Конечно, далеко не все. Все ее усилия и риск, казалось, были напрасными. Такое же чувство охватило ее позднее, в тот же день, когда она, приехав на железнодорожную станцию, наблюдала за отправкой 2700 узников в Аушвиц. Когда поезд ушел, многие друзья и родственники уехавших заключенных, пришедшие взглянуть на своих любимых, столпились вокруг Енины, благословляя ее за все, что она сделала, чтобы их спасти. Она с трудом вырвалась и побежала к себе в офис. Там Янина весь вечер размышляла о том, как и дальше помогать заключенным Майданика. Она собрала всю информацию, какую смогла, насчет поездов и своих товарищей из АК, отправленных на них. Она направила именно тех, кого увезли в Аушвиц, в Краков, графине Лосковской. Та отвечала за помощь заключенным от подполья. Янина надеялась посылать пайки заключенным, переведенным в другие лагеря. Но СС уведомила ее, что ГОС не может кормить поляков, находящихся в лагерях за пределами генерал-губернаторства. В этих лагерях заключенные могут получать посылки только от членов семьи. Как обычно, отказ для Енина означал лишь то, что надо придумать другой способ добиться своей цели. Поэтому она обратилась за помощью к женщинам, которые теперь выдавали себя за жен, матерей и сестер бывших узников Майданика, и отправляли им посылки, подготовленные Люблинским комитетом поддержки. Когда посылки начали поступать, другие поляки-заключенные стали просить о такой же помощи, и волонтеры Енины получили информацию о сотнях других узников, которые надеялись обзавестись родственниками и получать от них посылки с продуктами. Чтобы помочь женщинам-заключенным, покидавшим Майданик, Енина планировала спрятать деньги в дополнительных пайках которые заключенные получали на продуктовом складе, выходя с территории лагеря. Финансирование предоставило правительство в изгнании. Его представитель, который привез деньги, с изумлением наблюдал за тем, как Янина и Ханка прячут их в маленькие упаковки сливочного масла. «Когда я вез вам деньги, то постоянно боялся, что меня обыщут и арестуют», — сказал он. «А вы тут вдвоем упаковываете деньги для концлагеря, как будто бинты сворачиваете для госпиталя». «Риск, что в лагере вас поймают в десятки раз больше, чем у курьера, едущего на поезде из Варшавы в Люблин. Вы что, не понимаете, как сильно рискуете? Или просто полагаетесь на судьбу?» Янину его вопрос удивил. «Он что, правда не знает, чем они занимались в Майданике весь прошлый год?» «На самом деле, — ответила она наконец, — это не невидение и не фатализм, а просто убежденность в том, что мы поступаем правильно и должны продолжать». Наша уверенность происходит из сознания того, как сильно эти деньги помогут заключенным. Мы не раз это наблюдали, даже в лагере. На них можно подкупить охранника или капо, а можно обменять их на еду. Однако, в конце концов, женщины-заключенные денег не получили. Енина узнала, что капо, отвечавший за пайки на складе, был одним из тех, кому она не доверяла из-за постоянных предложений помощи и сотрудничества. Она знала о нем только то, что он не был членом подполья, И никто из ее товарищей не мог поручиться за него. Риск предательства был велик, и Енина решила убрать деньги из доставки. Майданик был не единственным лагерем в Люблине, получившим пасхальное угощение благодаря усилиям Енины. В пасхальное воскресенье она устроила праздничный обед в транзитном лагере на Крахмальной. Это было большое событие, продолжавшееся 5 часов. На нем присутствовали начальник окружного департамента занятости, медицинский суперинтендант округа, а также комендант лагеря с заместителем. Енина поздравила всех присутствующих, после чего представитель жителей лагеря поблагодарил Енину и ГОС за их помощь и опеку. Все ели яйца, привезенные Люблинским комитетом поддержки, а также борщ и лапшу с маком. После обеда Енина, Войтикова и еще три сотрудника ГОС раздали жителям лагеря пайки и одежду. Хотя в целом настроение было праздничным, многие плакали, вспоминая прошлые Пасхи дома и своих близких, которых больше не увидят. Некоторые из них просили представителей ГОС подписать открытки их семьям. Завершение масштабной программы кормления заключенных Майданика угрожало оставить многих сотрудников ГОС без работы, но Скжинский сумел раздобыть финансирование, чтобы сохранить рабочие места. А вскоре работа появилась снова. В начале мая 1300 новых беженцев из Волыни оказались в лагере на Крахмальной и под опекой ГОС. За ними последовали еще несколько сотен из Волыни и из прилегающего округа, бежавших от этнических конфликтов. Места на Крахмальной для всех не хватало, и составы, прибывающие на вокзал Люблина, регулярно отправляли в другие округа. Енина получила разрешение открыть пункт помощи на вокзале, и там сотрудники Люблинского комитета поддержки раздавали горячую пищу и пайки, а также оказывали медицинскую помощь транзитным беженцам. Тяжело больных и травмированных они определяли в городские больницы, а их семьи временно размещали в Люблине. Воспоминания о заплаканном лице доктора Хануша, умолявшего ее переправить ему Библию, преследовали Енину. Она не представляла, как передать Библию в гросс Розан и не могла отправить ее посылкой, потому что Библию конфисковали бы эссесовцы. Может попробовать передать Библию Ханушу по официальным каналам? От Зелента Енина узнала, что у Хануша сложились хорошие отношения с доктором Генрихом Рентфляйшем, сменившим Бланке на посту главного врача Майданика. Персоновская считала Рентфляйша лучшим из эссесовских докторов еще способным проявлять человечность. Енина решила попытать удачу, и во время посещения Майданика зашла к рентфляйшу в кабинет. Она изложила ему суть дела, объяснив, что обращается к нему не как к офицеру СС, а как к врачу. «Вы же не откажете больному человеку в безобидном лекарстве, которое ему очень нужно, даже если с научной точки зрения оно и не окажет действия». Доктор вскочил на ноги, не дав Енине закончить. «Я капитан СС!» «И врач». Тут же добавила Янина. «Как вы можете ожидать от меня, что я передам книгу, когда знаете, что это против правил?» «А как же насчет клятвы Гиппократа?» возразила Янина. «Разве вы не клялись помогать больным всеми доступными способами? Ахануш, больной человек, смертельно больной, и вы единственный врач, способный ему помочь». Она уже думала, не заходит ли слишком далеко. Ринфлейш прошелся туда-сюда по кабинету, а потом попросил посмотреть Библию. «В ней есть отметки?» Янина протянула ему томик, и Ренфлейш внимательно его осмотрел. «Ладно», — вздохнул он наконец. «Я передам ему, если окажусь там, куда его послали. Но», — добавил он жестко, «если кто-нибудь об этом узнает, будьте уверены, офицер СС сможет вас отыскать, мадам». Он быстро вышел из комнаты, и Янина тоже поспешила уйти, прежде чем кто-нибудь увидит ее и спросит, что она там делала. 19 апреля женский лагерь официально закрылся с отбытием его последних заключенных в Равенсбрюк. В Майданике осталось только 180 мужчин-заключенных, из них 90 поляков, все в поле один. Кроме того, в поле два содержались полторы тысячи раненых советских солдат. Для них был организован отдельный госпиталь, который, по всей видимости, носил демонстративный характер и использовался нацистами в целях пропаганды. Поля 3, 4 и 5 стояли пустые. Фуман и Вайс уехали в начале мая. Почта в Майданике тоже закрылась, и посылки больше не поступали. Однако Янина получила разрешение еженедельно отправлять передачи всем оставшимся польским заключенным. Петрок забирал их в офисе ГОС на Любартовской улице. На самом деле это происходило гораздо чаще, чем раз в неделю, потому что Петрок приезжал по первому звонку Янины, и заключенные получали передачи почти ежедневно. В середине мая этому внезапно был положен конец, когда Артур Либихеншель сменил Вайса на посту коменданта Майданика. Всего год назад Либихеншель состоял в инспекции концентрационных лагерей, надзиравшей за всей лагерной системой СС. Затем он бросил жену, ожидавшую их четвертого ребенка, и ушел к секретарше бюро инспекции, которая была моложе его на 15 лет. Что еще хуже, годом раньше секретаршу арестовывали по подозрению в связи с евреем. Гиммлер был скандализован. Либи Хеншеля назначили на другой пост и в ноябре 1943 года перевели в Аушвиц, где он служил комендантом главного лагеря с полномочиями наблюдателя над лагерем смерти Биркинау. Его любовница вскоре присоединилась к нему и быстро забеременела. Когда Либихеншель отказался повиноваться приказу разойти с ней и в апреле 1944-го изъявил желание жениться, его наказали назначением в Майданик. Либихеншель сильно разгневался, узнав, что польские благотворительные организации регулярно поставляли еду и медикаменты узникам Майданика. Он распорядился отменить все их программы, включая и доставку передач. Он даже угрожал арестовать любого из ГОС или Польского Красного Креста, кто попытается проникнуть в лагерь. И снова Петрок пришел на помощь Янине. Не подчиняясь приказу Либихеншеля, он регулярно по вечерам заезжал на Любартовскую улицу и забирал передачи, которые потом лично доставлял заключенным. Янина, однако, понимала, что долго так продолжаться не может. Петрок забирал всего по несколько передач за раз, и в случае его разоблачения Гос лишился бы последнего шанса договориться о помощи заключенным Майданика. После нескольких неудачных попыток Янине, наконец, удалось назначить встречу с Либи Хеншелем. На встрече ее сопровождал отец Михальский. Когда они вошли в кабинет коменданта, тот стоял к ним спиной и смотрел в окно. Он не развернулся и не заговорил, когда Янина поздоровалась с ним. Казалось, даже его спина выражает враждебность. Держась так, словно ситуация полностью нормальная, Янина начала излагать цель своего визита. Внезапно комендант взорвался. «Что, по-вашему, вы тут делаете?» — закричал он, по-прежнему глядя в окно. «Вы решили, что тут санаторий для бандитов и врагов нашей страны? Поэтому вы являетесь сюда, словно в общественную приемную. Кормить этих разбойников, словно они самые ценные люди на Земле. Вот оно, ваше польское нахальство!» «Вы разве не в курсе, что здесь концентрационный лагерь? Или думаете, мы содержим мужской клуб? Мы еще разберемся с вами и с вашим комитетом. Со всеми вами, включая ваших драгоценных подопечных. Те, кого вы так старательно кормите. Да они выглядят лучше наших солдат. Они здоровые и крепкие, целыми днями бездельничают и едят, как короли». Енина давно привыкла к подобным вспышкам от немецких офицеров. После того, как Либи Хеншель закончил свою тираду, она подошла к другому окну в кабинете, встала коменданту спиной и продолжала. «Мы, организация которой германские власти поручили опеку над нуждающимися польскими гражданами, и все, что мы делали в Майданике, делалось с согласия лагерной администрации». «Больше не будет делаться», — рявкнул Либи Хеншель. Янина не собиралась отступать. «Возможно, если потребности в супе больше нет, «Мы будем просто отправлять передачи», — разумно предложила она. «Эти пшеки! фыркнул комендант, вложив все свое презрение и ненависть в уничижительное словечко. «Гони вас в дверь, вы полезете в окно!» Разгневанный холодной настойчивостью Янины он заорал. «Да я ничего не слышу, что вы там бормочете! Вы разговариваете с окном!» Янина развернулась. «Я тоже плохо вас слышу, гер комендант» поэтому, наверное, мы никак и не можем договориться». На этих словах Либи Хеншель впервые обернулся, чтобы посмотреть на нее, и мгновение спустя жестом показал ей садиться. Отец Михальский тоже сел без приглашения. Енина продолжила объяснять коменданту, что помощь гос только на руку лагерному начальству. «Вы сами говорили, — напомнила она, — что в лагере еще нужны люди, чтобы поддерживать порядок, «Вы же понимаете, что сытые работники куда полезнее голодных. Если вы считаете доставку супа излишней, я не буду настаивать на ней. Вместо супа я могу привозить пайки». Он сдался и ворчливо сказал. «Ладно, пускай будут пайки, но без излишеств. Только то, что получают заключенные в других лагерях и ничего больше». Енина встала, выпрямилась во весь рост и ответила с достоинством тогда мне надо будет запросить в других лагерях, что там получают, хотя могу уверить вас, что у меня многолетний опыт по кормлению заключенных». Она была рада, что сумела так многого добиться. «Могу я получить список заключенных, кому мы будем отправлять пайки?» Она и так знала, кто эти люди, но список давал ей законные основания для этих знаний. Доставка продовольственных пайков польским заключенным Майданика возобновилась. По собственной инициативе Петрак, даже позволил гос. доставлять их на лагерную почту. Среди заключенных, уносивших их в поле один, был товарищ Янины Паака Чеслав Кулеша, и Янина вновь смогла осуществлять связь с узниками лагеря. Однако затем в Майданике оказалось еще несколько сот поляков, не включенных в официальные списки. Вермахт устроил трудовой лагерь в поле пять, где содержались рабочие, строившие укрепления вокруг Люблина. В основном это были крестьяне из ближайших деревень, схваченные при облавах и не успевшие даже предупредить свои семьи. Как только Енина о них узнала, она сразу обратилась к немецкому генералу, отвечавшему за строительство укреплений, с просьбой разрешить кормить заключенных. Генерал настаивал, что их и так хорошо кормят. В доказательство он предложил Енине самой переговорить с ними на рабочих местах, но только если разговор пойдет на немецком. Енина отказалась, потому что крестьяне не поняли бы ее, да еще бы решили, что она сотрудничает с немцами. Генерал сдался и позволил Енине разговаривать с ними на польском, но только о питании и условиях работы. Эти люди подтвердили, что получают достаточно пищи, но некоторые из них были, очевидно, слишком старыми или больными для тяжелого физического труда. У многих были в кровь стерты ноги, потому что их обувь сносилась до дыр, и все отчаянно стремились связаться со своими семьями. Енина записала адреса мужчин, с которыми говорила, чтобы сообщить их родным, что они в Майданике. Енина снова обратилась к немецкому командованию, на этот раз к майору, распоряжавшемуся в поле 5. Она предложила, чтобы гос. обеспечил заключенных одеждой и обувью, открытками, чтобы они могли написать родным и врачами, которые оценят их пригодность к работе. По последнему пункту она недавно добилась соглашения в лагере на Крахмальной, но для майора это оказалось слишком, и он отказал во всех трех просьбах. После того, как Янина отправила письма родственникам заключенных, они осаждали офис ГОС, умоляя добиться освобождения их близких. Местные власти тоже обращались к ней, жалуясь на то, что вермахт практически не оставил людей для сельскохозяйственных работ, и осенью стране грозит голод. Несколько не смущенная отказом майора, Инина сумела добиться еще одной встречи с генералом. Она получила его согласие на поставку обуви и открыток, заключенным в поле 5, а также разрешение для них получать посылки из дома. Гос должен был отвечать за доставку и раздачу посылок, а также за то, чтобы забирать и отправлять открытки. Генерал даже распорядился о назначении военного врача для оценки состояния заключенных в лагере при условии, что медикаменты и перевязочные материалы предоставил ГОС. Согласие генерала лишь подтолкнуло Янину просить больше. Она выдвинула следующее предложение. Вместо того, чтобы держать один и тот же контингент рабочих в лагере, вермахт мог бы позволить местным властям устроить ротацию. Пусть рабочие несколько дней строят укрепления, а потом возвращаются к себе на поля, пока другой контингент сменяет их. От этого генерал отказался на отрез, вероятно, решив, что вопрос закрыт. Конечно, Енина не собиралась оставлять это так. С позволением генерала на раздачу обуви, открыток и передач она снова получила доступ в Майданик, правда, только в поле 5, и по другой дороге, не проходящей мимо остальных отделений. Когда врач вермахта впервые прибыл в поле 5, Янина уже была там с несколькими ассистентами. Раздавала открытки и записывала адреса заключенных и их жалобы на здоровье. Она направила больных и травмированных к немецкому врачу. И тот мгновенно очутился в толпе людей, обращавшихся к нему на языке, которого он не понимал. Тогда Енина представилась ему и предложила назначить переводчика. Он с благодарностью принял ее предложение, и Енина решила, что врач — неплохой человек. С этого момента он перемещался по Майданику только в сопровождении сотрудника ГОС. К июню в поле 5 было как минимум полторы тысячи заключенных, в том числе женщин и детей. Конечно, там быстро распространились инфекционные заболевания, и было решено открыть для узников лазарет. Вермахт не мог предоставить ни дополнительных врачей, ни медсестер. Врач, сбивающийся с ног, согласился на предложение Янины. ГОС обеспечит медсестер, а также еще одного врача ему в помощнике. У ГОС не возникло проблем с тем, чтобы найти медсестер, готовых посменно работать в Майданике. Эти нововведения давали новые возможности спасать заключенных. Врач ГОС делал обход до приезда немецкого врача и одновременно давал пациентам инструкции, какие симптомы описывать, Врач Вермахта относился к польскому врачу как к коллеге и соглашался с поставленными им диагнозами. Когда Енина сказала, что нет смысла Вермахту кормить заключенных, негодных к работе, врач согласился и подписал документы, подтверждающие нетрудоспособность части заключенных. С этими бумагами Енина сумела убедить лагерные власти отпустить их под опеку ГОС. За две недели Енина договорилась об освобождении 400 человек, включая всех несовершеннолетних. Затем майор посетил лагерь и обнаружил, что там не хватает более четверти заключенных. «Это саботаж!» — обвиняющим тоном сказал он Енине. «Мы ничего не могли поделать», — ответила она. «Ваш собственный врач подтвердил, что для работы эти люди не годились». Затем она повторила предложение местных властей предоставлять рабочих для строительства фортификаций посменно, на несколько дней в неделю, вместо заключенных трудового лагеря. В конце концов, майор согласился на это, но позволил отпустить только тех, кого врач вермахта признал нетрудоспособными. Тот вечер енина была в поле пять, раздавала посылки и открытки заключенным, возвращавшимся с работ, когда услышала, как немецкий офицер через переводчика объявил — «Все заключенные, желающие остаться в лагере и продолжать работы, должны подойти и зарегистрироваться. Остальных мы депортируем». Енина знала, что это блеф. Командование рассчитывало, что так заключенные перестанут притворяться больными, потому что побоятся депортации. Она стояла возле строя заключенных и начала протискиваться сквозь них, шепча сквозь зубы «не попадаться в ловушку». Она слышала, как ее сообщение разносится дальше по рядам. Потом она подождала результатов. Никто не вышел и не зарегистрировался. «Ну хорошо», — объявил офицер. «Завтра ваши имена перепишут для депортации». Выдуманный приказ отозвали спустя два дня. Для заключенных, остававшихся в поле пять, графиня Суходольская была защитницей и утешительницей. Они узнали ее имя и в день именин собрались, чтобы поздравить ее. Еще заключенные собрали небольшую сумму из своих крошечных зарплат и отдали ей, прося, чтобы она купила на эти деньги продовольствие для нуждающихся за пределами лагеря. Стремление этих людей, находящихся в неволе, на принудительных работах помочь другим, тронуло Енину настолько, что она заплакала. Многие заключенные протягивали ей записки с благодарностями. Одну из них, нацарапанную корявым почерком, енина хранила много десятилетий. Пусть каждая улыбка, которую вы вызвали на лице ребенка, и каждая слеза, которую вы стерли со щеки матери или жены, зачтется вам пред лицом всемогущего. Пусть все ваши желания, женщины, являющие пример настоящей польки, сбудутся. Спаси и сохрани вас Господь. Во веки веков. Аминь. Войцах Соболь В середине июня Янина получила сообщение от Кулеша, ее товарища Паака, из поля 1. В отделение поместили несколько сот женщин и детей в бараке за колючей проволокой. Это были крестьяне, схваченные во время операции по усмирению. Часть их мужчин тоже оказалась в лагере, но отдельно от семей. Их уже неоднократно допрашивала гестапо. Эсэсовцы в Майданике отказывались их кормить, потому что они не считались заключенными лагеря, и среди крестьян начался голод. Кулеша и другие поляки делились с ними содержимым передач, которые получали от ГОС, но он умолял Янину найти способ как-то помочь узникам, схваченным при усмирении. Лебехеншель отказался встретиться с Яниной, заявив, что за крестьян он не отвечает. После обращений в разные инстанции Янина сделала вывод, что придется идти в гестапо, иными словами, под часы, в страшный гестаповский штаб в Люблине. В день встречи, которую ей там назначили, Енина взяла с собой Войтикову, но оставила ее сидеть на лавочке снаружи. А от окошка приема Енину проводили с вооруженной охраной через тяжелые металлические двери в кабинет, где ее ждал гестаповский офицер. Он спросил, что ей нужно. Кормить заключенных, содержащихся в Майданике, начала она, но офицер тут же ее перебил: «Майданик не в нашей юрисдикции. Вы напрасно теряете время». «Но сам комендант Майданика направил меня к вам, потому что эти люди в юрисдикции гестапо», — солгала она. «Вы прекрасно знаете», — ответил он, «что мы держим своих заключенных в замике, только если они признаны виновными их отправляют в Майданик». С нарастающим гневом гестаповец добавил, «И у вас столько бандитов, что на них не хватает ваших собственных тюрем, так что нам приходится устраивать для них лагеря. Немецкие солдаты гибнут в боях». Немецкие гражданские под бомбардировками! А мы содержим ваших преступников в лагерях и кормим их!» Как обычно, Янина терпеливо дождалась конца его тирады. Стараясь держаться уверенно и авторитетно, она продолжила. «В Майданике есть заключенные, в том числе женщины и дети, находящиеся под юрисдикцией гестапо. Я представляю польскую организацию, которой полиция и безопасности поручено заботиться о заключенных в генерал-губернаторстве». «Соответственно, я требую разрешения на поставки продовольствия этим заключенным». Офицер позвонил по интеркому, но не смог найти того, кто объяснил бы ему, что происходит в Майданике. Потом пришел другой чиновник, и они вдвоем стали допрашивать Енину насчет ее происхождения и рода деятельности. Она спокойно отвечала на все вопросы. Наконец, из обрывков разговоров, которые ей удалось подслушать, Енина сделала вывод, что ей надо обратиться к офицеру гестапо по фамилии Рольфинг, которого сейчас нет в здании. Поэтому она ушла и обнаружила Войтикову в симпатичном маленьком скверике, который немцы разбили напротив здания. «Как это похоже на них?» — подумала она. «Сажать цветы у ворот в ад». В следующий ее визит часы Енина оставила на скамейке отца Михальского. Ее предположение, что лейтенант СС Рольфинг, тот самый офицер, с которым ей следует переговорить, оправдалось. Он отвечал за распределение людей, схваченных при операциях усмирения, которых не расстреляли за поддержку партизан. Его интересовали только трудоспособные, поскольку Рольфингу было поручено как можно больше людей отправить в Рейх. До этого назначения Герман Рольфинг отвечал за создание лагеря в лесах Блискельма, в 45 милях к востоку от Люблина, который служил одновременно местом казни и крематорием. Еврейских заключенных, которых он лично отбирал во время бойни праздника урожая в Майданике, там заставляли рыть коллективные могилы и сжигать трупы, а также еще теплые тела жертв, которых только что расстреляли или отравили газом по дороге в лагерь. Рольфинг уничтожил доказательства десятков тысяч убийств немцами советских и итальянских военнопленных, а также евреев и поляков. Когда Янина озвучила Рольфингу свое предложение, он отреагировал в типичной для нацистов манере. «Что? Вы собираетесь кормить этих бандитов? Да вас саму надо арестовать за такое! Как вы смеете?» «Мы все эти годы заботились о заключенных», спокойно объяснила Янина. «И потом они не все бандиты. Я видела там вот таких малышей», добавила она, рукой показывая рост ребенка. «Откуда вообще вы о них знаете?» взревел Рольфинг. «Кто ваш шпион в лагере?» Я часто посещала поле 5 и в отдалении заметила детей. Меня это удивило, потому что вряд ли они могут быть виновны в каких-то преступлениях. В этот момент воздух прорезал душераздирающий крик, перешедший в хрип. енина поняла, что на этом же этаже проходит допрос, но заподозрила, что крик могли сымитировать, чтобы напугать ее. Однако в следующий момент вошел злорадно ухмыляющийся немецкий офицер, игравший пистолетом. «Уложил его поспать», — сказал он, подмигивая. Рольфинг рассказал офицеру про запрос Янины насчет детей в Майданике. Тот улыбнулся и сказал, что сходит проверить. Минуту спустя он вернулся и подтвердил слова Янины. Рольфинг сделал удивленное лицо и заявил, что впервые об этом слышит. Он пообещал связаться с комендантом Майданика, чтобы тот разрешил оказывать помощь детям. Енина не поверила в его неосведомленность, но в целом была удовлетворена. Если она получит разрешение кормить детей, то найдет способ накормить и взрослых. Все вышло еще проще. После звонка Рольфинга Лебехеншель позволил ГОС доставлять передачи всем жертвам операции смирения, содержавшимся в поле один. Как и прошлым летом с гражданскими заключенными из Замика, попавшими в Майданик, Енина убедила полицию безопасности освободить часть женщин и детей под опеку ГОС на том основании, что они не виновны ни в каких преступлениях и не годятся для работ. Тем временем, благодаря деятельности Енины в лагере на Крахмальной, польских заключенных регулярно отпускали оттуда, либо потому что врачи ГОС отправляли их на госпитализацию или признавали негодными для работ, либо потому что они были членами семьи больных, либо потому, что люблинские компании нанимали их к себе. ГОС добился освобождения 95% польских заключенных. Правда, он ничем не мог помочь украинским и белорусским беженцам, которых увозили в Рейх на принудительные работы. Также тяжело было добиться освобождения молодых трудоспособных людей, у которых отсутствовали рабочие карточки и которых схватили для отправки в Рейх. Енина старалась выявлять среди них участников АК и освобождать их. Этническая немка, ее контакт в департаменте занятости, предоставляла поддельные рабочие карточки и предупреждала о грядущих облавах. В середине июля Енина получила от Рольфинга уведомление о том, что ей нужно приехать за группой крестьян из поля 1, арестованных при акции усмирения. Их выпускает под опеку ГОС. Однако по дороге в Майданик Она заметила отца Михальского, который бежал по улице, и изо всех сил махал ей руками, требуя остановить машину. Он только что побывал в лагере на Крахмальной. Оказывается, Рольфинг приехал туда и пришел в ярость, обнаружив, что может отправить в Рейх лишь крошечное количество поляков. Он кричал, что проклятые бандиты прикидываются больными, чтобы их освободили, и они вернулись в свои партизанские отряды. «Он выкрикивал, и угрозы вам», — предупредил отец Михальский Янину. «Он во всем винит вас. Кричал, что арестует вас и что явится за вами, как только покончит с бандитами». Священник в слезах молил Янину не ездить в майдане, опасаясь, что Рольфинг распорядится схватить ее там. Енина была напугана, но не видела другой альтернативы. Она не могла оставить этих людей в лагере, и только у нее было разрешение их забрать». Когда Енина прибыла в Майданик, заключенные, подлежавшие освобождению, уже ждали ее у поста охраны. Она спросила охранника, должен ли кто-то официально передать их ей, но тот знал только, что они больше не имеют к лагерю отношения, и она должна их забрать. Поэтому Янина усадила их в грузовик и увезла. Зная, что гестапо производит аресты по ночам, Янина перестала ночевать дома, хотя по-прежнему ходила на работу днем. Однако никто не явился ее арестовывать. Советские войска снова перешли в наступление, и у немцев были совсем другие заботы.